От резкого удара дверь отлетела к стене, сильно попортив стоявшего рядом убийцу. «Кончайте так обращаться с моей дверью!» Взвизгнул из-под стола Пузан. Злорф и Аймор уставились на вновь прибывшего. Вновь прибывший был толстеньким, низеньким и богато одетым. Очень богато одетым. За спиной его маячили несколько высоких массивных фигур. Очень массивных угрожающе выглядящих фигур. Кто это? Спросил Злорф. Я его знаю, сказал Аймур. Его зовут Рерп. Он содержит трактир, стонущая миска у медного моста. Стрен, избавься от него. Рерп поднял унизанную кольцами руку. Стрен Визель в нерешительности остановился на полпути к двери. Несколько очень больших троллей поднырнули под притолоку и, жмурясь от света, выстроились по обе стороны от толстенького трактирщика. Похожие на мешки с мукой предплечья бугрились мускулами размером с дыню. Каждый тролль держал в руке обоюдо острый топор, небрежно сжимая рукоять большим и указательным пальцами. Пузан вылетел из своего укрытия. Его лицо побагровело от ярости. «Вон!» — завопил трактирщик. «Уберите отсюда этих троллей!» Никто не шелохнулся. В комнате воцарилась внезапная тишина. Пузан быстро оглянулся вокруг. До него стало доходить, с кем он говорит и как говорит. С его губ сорвалось поскуливание, воспользовавшееся возможностью вырваться на свободу. Пузан подлетел к дверям погреба как раз в тот момент, когда один из троллей лениво взмахнул рукой окороком, и его топорик, вращаясь, понесся через комнату. Грохот захлопнувшейся двери и последующий удар расщепившего ее топора слились в один звук. — Тысячи чертей! — воскликнул Злор мягко ступ. — А чего тебе надо? — спросил Аймор. — Я представляю здесь гильдию купцов и торговцев. Спокойно ответил Рерп. Можно сказать, защищаю наши интересы, то есть этого маленького чужестранца. Аймур наморщил лоб. Прошу прощения, перебил он, мне послышалось или ты действительно упомянул гильдию купцов? И торговцев, подтвердил Рерп. За его спиной, в дополнение к еще нескольким троллям, возникла кучка людей. Их лица были смутно знакомы Аймору. Скорее всего, он видел их за стойками и прилавками. Неприметные личности. Легко не заметить, легко забыть. Где-то в глубине его сознания зародилось неприятное чувство. Он подумал о том, каково придется, скажем, лисе, столкнувшейся морда к морде с разъяренной овцой. Тем более, если эта овца может себе позволить держать на службе волков. «А могу я спросить, с каких пор существует эта гильдия?» — осведомился Аймор. «С сегодняшнего дня», — ответил Рербф. «Я, чтоб ты знал, вице-президент гильдии по делам туризма». «А чего такое этот туризм, о котором ты говоришь?» э, «Мы не совсем уверены», — начал было Рербф. Какой-то бородатый старикашка высунул голову из-за его плеча и прокудахтал — «Если говорить от лица виноторговцев Морпорка, то туризм означает бизнес, понял?» «Ну и?» — холодно спросил Аймор. «Ну?» — ответил Рерп, «И мы защищаем наши интересы, как я уже сказал». «Воры вон! Воры вон!» — закудахтал его престарелый сотоварищ. И еще несколько человек подхватили этот лозунг. Злорф ухмыльнулся. «И убийцы, и убийцы!» — затянул старикашка. Злорф что-то рыкнул. «Наши требования вполне резонны», — заметил Рерп. «Если по всему городу грабят и убивают, что за впечатление увезут с собой наши гости?» «Вы проделываете долгий путь, чтобы посмотреть на наш прекрасный город с его многочисленными историческими и культурными достопримечательностями», а также разнообразными самобытными обычаями. И приходите в себя мертвым где-нибудь на задворках или, не дай боги, плывущим по Анку. Вряд ли вы тогда расскажете всем своим друзьям о том, как замечательно здесь развлеклись. Давайте взглянем фактом в лицо. Мы должны двигаться в ногу со временем. Злорф и Аймор переглянулись. А ведь и правда, нужно двигаться в ногу. — сказал Аймор. — Ну так давай двигаться, братишка, — согласился Злорф и, стремительно подняв карту духовую трубку, послал свистнувший дротик в ближайшего тролля. Тот крутнулся вокруг собственной оси и запустил в убийцу топором. Топор жужжа пролетел над головой Злорфа и попал в какого-то мелкого воришку, которому не повезло оказаться позади ступа. Рерп быстро пригнулся. Тролль за его спиной поднял огромный железный арбалет и выпустил в ближайшего убийцу длиннющую размером с копье стрелу. Так все и началось.